Мы видим, что везде в Европе, как на Западе, так и на Востоке, варвары, несмотря на то, что опустошали области империи и брали дань с повелителей обоих римов, питали всегда благоговейное уважение к империи, к блестящим формам ее жизни, которые так поражали их воображение. Таковы бывают постоянно отношения народов необразованных к образованным. Это уважение варваров к империи способствовало также распространению между ними христианства. Ни одна надежда корысти могла привлекать нашу Русь в Константинополь, но также и любопытство посмотреть чудеса образованного мира. Сколько дивных рассказов приносили к своим очагам бывальцы в Византии. Как вследствие этого возвышался тот, кто был в Константинополе, и как у других разгоралось желание побывать там. После этого странно было бы, чтобы Ольга, которая считалась мудрейшей из людей, не захотела побывать в Византии. Она отправляется туда. Что же прежде всего должно было обратить ее внимание? Разумеется, то, что всего резче отличало греков от Руси — религия. Известно, что греки обыкновенно сами обращали внимание варварских князей и послов на свою религию, показывали им храмы, священные сокровища. Разумеется, при этом и основные догматы веры были объясняемы искусными толковниками.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 что Ольга была уже в Киеве знакома с христианством и предубеждена в его пользу. Это предубеждение в пользу христианства могло сильно содействовать к принятию его в царьграде, но от предубеждения в пользу до решительного шага еще далеко. Есть известие, что Ольга еще в Киеве была расположена к христианству, видя добродетельную жизнь исповедников этой религии, даже вошла с ними в тесную связь и хотела креститься в Киеве, но не исполнила своего намерения, боясь язычников. Принимая первую половину известия, мы не можем допустить второй. Опасность от язычников – не уменьшалась для Ольги и в том случае, когда она принимала крещение в Константинополе. Утаить обращение по приезде в Киев было очень трудно. И притом Ольга, как видно, вовсе не хотела таиться. Это было ни совместно, ни с ревностью новообращенной, ни с характером Ольги. Не хотела она таиться и равнодушно смотреть, как сын ее, Вся семья и весь народ остаются в язычестве, следовательно, лишаются вечного спасения. Так, по возвращении в Киев, Ольга начала уговаривать сына Святослава к принятию христианства, но он и слышать не хотел об этом. Впрочем, кто хотел креститься, тому не запрещали, а только смеялись над ним. В этом известии мы находим прямое указание, что христианство распространялось в Киеве, тогда как прежние христиане из Варягов могли принимать греческую веру в Константинополе. Над принимавшими христианство начали смеяться в Киеве, но на прежних христиан при Игоре, как видно, не обращали внимания. Следовательно, хотя не было явного преследования, однако насмешки были уже началом преследования и знаком усиления христианства, чего обращение Ольги могло быть и причиной, и следствием. Можно заметить, что новая религия начала принимать видное положение, обратила на себя внимание древней религии, и это враждебное внимание выразилось насмешками. Борьба начиналась. Славянское язычество, принятое и руссами, могло противопоставить христианству мало положительного, и потому должно было скоро преклониться пред ним. Но христианство само по себе, без отношения к славянскому язычеству, встретило сильное сопротивление в характере сына Ольгина, который не мог принять христианство по своим наклонностям а не по привязанности к древней религии. Ольга, по свидетельству летописи, часто говорила ему: «Я узнала Бога и радуюсь. Если и ты узнаешь Его, то также станешь радоваться». Святослав не слушался и отвечал на это: «Как мне одному принять другой закон? Дружина станет над этим смеяться». Ольга возражала. Если ты крестишься, то и все станут тоже делать. Святославу нечего было отвечать на это. Не насмешек дружина, боялся он. Но собственный характер его противился принятию христианства. Он не послушался матери, говорит летописец, и жил, по обычаю языческому, творил норовы поганские. Это самая невозможность отвечать на возражение матери. Должна была раздражать Святослава, о чем свидетельствует и летопись, говоря, что он сердился на мать. Ольга даже ожидала больших опасностей со стороны язычников, что видно из ее слов патриарху. «Народ и сын мой в язычестве, дай мне Бог уберечься от всякого зла». Мы видели, что предание провожает Ольгу в Константинополь, и заставляет мудрейшую из всех людей русских перехитрить грека. Тогда не знали лучшего доказательства мудрости. Предание провожает мудрую княгиню и домой, в Киев, заставляет ее и здесь постыдить греческого императора, охотника до даров и вспомогательного войска, и отомстить ему за то унижение, которому подвергались руссы в Константинопольской гавани, и которая, как видно, лежала у них на душе. Мы знаем из Игорева договора, что греки, опасаясь буйства русских и воинских хитростей с их стороны, выговорили себе право не впускать их в город до тех пор, пока в точности не узнают характера новоприбывших, имена которых должны были находиться на княжеском листе. Эти меры предосторожности, как видно, очень раздражали русских. И вот в предании Ольга мстит за них императору. Когда Ольга, говорит летопись, возвратилась в Киев, то царь греческий прислал сказать ей, я тебя много дарил, потому что ты говорила мне, возвращусь на Русь, пришлю тебе богатые дары, рабов, воску, мехов, пришлю и войско на помощь.